Глава пятая. У страха твои глаза. «Здесь не опасно», — осторожно огляделась я. Мы остановились для отдыха у обломка скалы, с которого открывался вид на поселение Братства. Красные огоньки, горящие вдоль стены, окружавшие деревню, разгоняли мглу вокруг, и даже издалека можно было разглядеть, как между домами с большими плетеными крышами снуют силуэты в белых одеждах. «Не опаснее, чем там, где мы уже побывали», — ответила Кьейюш. Она расстегнула плотную холщёвую сумку и достала кусок хлеба и флягу, обмотанную куском зеленой ткани. «Поешь, и тогда двинемся дальше». «Спасибо», — я неуверенно приняла пищу из рук женщины, — Хотя я не очень-то голодна. Тебе понадобится много сил. Ешь. Но зачем, удивилась я. Ты встретишься с Оракулом. А вот это что-то новенькое. Ты можешь говорить точнее? Вмешался Ао. Кажется, этого не было в условиях нашего уговора, когда мы выдвигались. Тебя сюда вообще никто не приглашал, огрызнулась к Кеюшка. я здесь чтобы помочь девочке она повернулась ко мне и облокотилась на колени скрещенных ног сидя на земле я и правда не сказала тебе об оракуле но тебе нужно его увидеть если ты решила растопить океан может объяснишь все с самого начала попросила я кто такой этот оракул ну хорошо каюш выдохнула густой дым «Оракула сложно описать. Лучше будет увидеть своими глазами. Он покоится вон там». Она указала на холм, возвышавшийся над поселением. На нём белел высокий каменный храм. «Может, почти так же долго, как и хранитель океана. А может и дольше, учитывая то, что хранитель давно уснул. Впрочем, это неважно». «Братство охраняет Оракула много поколений. И вот уже тридцать лет, как они по его повелению приняли на себя миссию отыскать теплое сердце». «Теплое? Это значит человеческое, да?» «Не переоценивай людей», — горько ухмыльнулась Кеюш. «Их сердца ничуть не менее гнилые и холодны, чем были бы сердца духов, если бы таковые у них имелись». По-настоящему теплое сердце, полно отваги. Оно открыто, добро, верно и справедливо. То есть существует только в чьих-то фантазиях?» Усмехнулся Ао. «Да, так мне казалось. И это причина, по которой я покинула братство». «Ты просто ушла из закрытого древнего ордена?» Удивился дух. Звучит неубедительно Может, если бы ты увидел, как они жаждут Насадить мою голову на пику, ты бы поверил Мне не хотелось тратить свою жизнь На поиски того, чего не может существовать Я не настолько глупа, чтобы не видеть Темную и гнусную природу душ Живущих ныне существ Поэтому я решила посвятить себя Но вы знаете чему пока члены братства скитаются по аэру, прячась, как крысы и гоняясь за глупой и призрачной надеждой, я позаботилась о том, чтобы в мире, если и не появилось теплого сердца, то стало на десяток грязных и ледяных душ меньше. Но зачем братству нужно это сердце? Мне казалось, за сердцами гоняются только ури, поежилась я. Ури готовы наброситься на все, что бьется в чужой груди, без разбору, словно голодные шакалы. Но в одном они с братством все же похожи. И те, и другие понимают, какая сила сокрыта в любом из сердец. Но только братство знает, на что способно то особенное. «И на что же?» Оракул предсказал, что по-настоящему тёплое сердце растопит океан, когда придёт время. «Так вот оно что!» — прошептал Ао. «И что же сподвигло тебя вернуться сюда?» «Я, кажется, уже говорила, что вопросы здесь. Задает девочка, а не ты, дух». «Но мне тоже интересно», — ответила я, прежде чем Ао, чьи очертания начали загораться багровым цветом, взорвался очередной колкостью. Что заставило тебя изменить свое мнение? «Я не меняла свое мнение», — нахмурилась Кеюш. «Я по-прежнему считаю, что люди и духи — трагическая ошибка на полотне бытия». «На удивительная, фатальная глупость». Идиотское безрассудство, опрометчивость и неосторожность во имя бессмысленного сострадания, которое мне довелось увидеть, заставили меня думать, что если кто-то в этом мире и достоин попробовать растопить океан, то это ты, девочка. «Я так не думаю», — смутилась я. «Я такая же, как и все люди, я тоже делала вещи, о которых жалею». «Не думаю, что ты ела своих детей или смотрела в глаза десятку старших перед смертью», — хмыкнула к еюш. «Просто поверь мне, тебе стоит попытаться». «Даже если и так, что я должна делать? Пойти туда?» — я указала в сторону поселения Братства и сказать им, что они все эти годы искали меня? «О, нет», — женщина помотала головой. «Они всадят в тебя десяток стрел сразу, как ты минуешь ворота. А если увидят меня, то стрел будет сотня. Горящих!» «Не самые приветливые существа», — присвистнул Ао. «Больше, чем чужаков, братство ненавидит только предателей». «Но как нам тогда быть?» «Я выросла в этих землях и кое-что знаю». «Есть и другой путь на холм!» С этими словами Кеюж замолчала и подняла палец вверх, прислушиваясь. Я затаила дыхание и смогла услышать, что неподалеку журчит вода. Отдохнув, мы продолжили путь. Обогнув деревню, мы спустились к небольшому ручейку и, пройдя пару десятков метров по воде, вышли к углублению в земле. которая оказалась входом в старый тоннель, поросший липкой, темно-зеленой растительностью. «Выглядит ненадежно», — хмыкнул Ао, осматривая проход. «Если завалит, то хотя бы умрете, как герои. Ради великого дела», — равнодушно ответила к Еюш и прошмыгнула внутрь. «Я последовала за ней». и Ао ничего не оставалось, как присоединиться, предварительно обратившись в юношу, чтобы умещаться в узком проходе. Я улыбнулась, увидев, что мой дух-помощник снова выглядит так. От этого у меня на душе становилось теплее, и страх отступал, словно рядом был кто-то близкий, кто всегда протянет пусть и единственную, но руку помощи. Когда Ао пребывал в своей обычной форме, У меня не было такого ощущения. Его пустой взгляд, в котором плясали золотые искорки, порой казался мертвым и вызывал лишь еще большее беспокойство. Но сейчас юркий молодой человек шел за мной, пригнувшись и смешно морщил нос, запутавшись в сплетении зеленой поросли. Проход то расширялся, то сужался, в нем было мало воздуха, а источником света была лишь трубка к еюш. Я старалась держаться и не жаловаться на жизнь, но колени начинали болеть, а голова кружится. Как вдруг проводница остановилась, и я увидела, что за ее спиной находилась деревянная лестница, ведущая вверх к люку, из которого сквозь щели бил такой же красноватый свет, какой исходил от трубки к еюш. «Почти пришли», — подтвердила она. «Но прежде чем мы войдем, ты должна кое-что знать. Что бы ни случилось, не дай страху одолеть тебя». «Почему я должна бояться?» — настороженно спросила я. «Я не упоминала об этом, но...» «От таракула так просто не уходят». «Сколько еще важных вещей ты не упоминала, Огрызнулась я, чувствуя, как страх, вопреки словам Киюш, окутывает меня. «Он будет испытывать тебя», — продолжила она. «Его взгляд проникнет в самые далекие и темные уголки твоей души, даже в те, о которых ты сама не знаешь. Если ты выстоишь и дашь ему понять, что твое сердце и помыслы чисты, он примет тебя». и поможет найти все ответы. А если нет? Он сожрет твою душу. Я невольно сделала несколько шагов назад, не в силах контролировать свое дыхание. Сердце бешено забилось, а в горле возник неприятный ком. Но ты не должна бояться, отчеканила к Кьюш, выводя каждое слово. «Не должна?» — дрожащим голосом ответила я. «Ты только что сказала, что мою душу сожрут, если я окажусь недостаточно хороша». «И, ну ты не обязана этого делать», — строго сказал Ао, приобняв меня за плечо. «Только скажи, и мы уйдем». «Что ты городишь?» — зашипела на него Кеюш. «Это наш единственный шанс». И ее единственный шанс. «Уверен, мы найдем другие, если Ину захочет», — огрызнулся дух. «Ее жизнь не стоит того, чтобы так рисковать». «Послушай, Ину». Я вздрогнула от того, что Кьейюш впервые назвала меня по имени. Воровка времени сделала шаг ко мне и заглянула прямо в глаза. Я знаю, что это звучит пугающе. На твоём месте я бежала бы прочь, едва встретив такую, как я. Но за всем этим она окинула себя беглым взглядом. Скрывается та, которая не верила в то, что кто-то может быть столь добрым и искренним, чтобы посметь приблизиться к оракулу и просить его милости. До вчерашнего дня, когда ты помогла мне, Я должна была забыть об этом и жить дальше. Но ты задела что-то в моей душе. Может, потому что ко мне никто и никогда не был добр так бескорыстно? Ты не попросила у меня ничего взамен и не стала судить меня, зная, что я сделала. Даже если твои помыслы и действия не были идеальными, ты самое достойное существо, которое я встречала в жизни. Пусть глупые, но достойные И я уверена, что Оракул оценит это. Я ни за что бы добровольно не вернулась на земли братства, если бы не встретила тебя. Я не могу ничего обещать. Никто не может предсказать его действия. Но ты можешь попробовать. И если тебе удастся, ты спасешь нас всех. «Ты не можешь рисковать ее жизнью», — не унимался Ао. «Я согласна», — тихим голосом прервала его я. «Ты уверена?» — переспросил дух. «Прошу тебя, подумай еще. Ты ведь ее совсем не знаешь. Твоя жизнь для нее ничего не стоит». «Даже если и так, — перебила я, — слишком поздно повернуть назад. Время уходит». Поднявшись по лестнице, Кьюж приоткрыла люк и огляделась. Забравшись внутрь, она поманила нас за собой. Мы оказались в просторном зале из белого камня. В отличие от зданий Вайру, здесь не было ни светящихся колонн, ни роскошных люстр, ни других украшений. Лишь строгая резьба и темный мраморный пол, переливающийся светлыми прожилками в красном свете факелов. Тем не менее... Высокие потолки и массивные своды храма вызывали странное чувство благоговения и заставляли ощутить себя ничтожно маленьким внутри столь величественного сооружения. «Столько лет прошло», — прошептала Кьюш, коснувшись стены. «Здесь всё такое же, как я помню». «Ты часто здесь бывала?» — поинтересовался Ао, крутя головой. Членам братства запрещено бывать внутри без особой цели. Я заметила, что выражение лица к еюж изменилось. Если раньше оно было холодно равнодушным, то сейчас светилось озаренное слабой улыбкой. Но я нашла тот потайной ход, о котором, кажется, знала только я. И время от времени пряталось здесь от взрослых. Оракул никогда не гневался на меня. если удавалось его застать. Я иногда играла рядом с ним, пока родители не начинали искать меня. «Где же он сейчас?» — поинтересовалась я. «Он...» — начала было к Еюш, но не успела договорить. Ее глаза округлились, и я обернулась, чтобы увидеть, что так удивило нашу спутницу. В распахнутых дверях храма застыла белая фигура. Ее лицо закрывала гладкая белая маска с прорезями для глаз, а на одеянии в центре груди был ярко-красный отпечаток ладони. «Чужие!» — воскликнул вошедший и, резко развернувшись, бросился вниз по ступенькам. «Чужие в храме!» «Проклятье!» — воскликнула к Кеюш. «Ину, быстро, туда!» Она указала в северную часть зала и опослушно побежала в указанном направлении, а воровка времени ринулась к дверям, потянув за собой Ао. «Нужно их задержать», — выдохнула она, снимая с креплений тяжелый засов. «Здесь можно закрыться, но долго двери не продержатся», — добавила она, бросив взгляд на потрескавшуюся старую древесину. «Сколько их там?» — спросил дух. «Десять на пути к храму, и не меньше тридцати в деревне, если те не справятся!» «Плохо дело!» — протянул Ао, и за дверями послышались крики и топот ног. Дух зажмурился и принял свою обычную форму, заметно прибавив в росте и ширине плеч. «Да, так польза от тебя будет побольше!» — усмехнулась Кеюш. Мы должны держаться до последнего. Её не должны прервать, — добавила она, кивнув в мою сторону. «Что мне делать?» — выкрикнула я с другого конца зала. Я увидела, что в этой части храма, среди полукруглых стен, выложен огромный круг из светлых камней, внутри которого рассыпан сухой песок. «Встань в круг и преклони колено!» — прокричала к еюш, навалившись на дверь. «Только помни, ни в коем случае не бойся!» После этого раздался первый удар в дверь, сопровождаемый неразборчивым криком снаружи. Я сделала несколько шагов и, оказавшись в круге, неуклюже опустилась на одно колено. Вопреки моим ожиданиям, ничего не произошло. Я растерянно огляделась вокруг. «Не оборачивайся!» Рявкнула на меня к еюш, и я послушно уставилась перед собой. Через несколько мгновений я различила боковым зрением слабое движение. Песчинки из круга тонкими нитями поднимались вверх, дрожа в уплотнившемся воздухе. Неожиданно земля подо мной задрожала, и песок стал собираться в форму. «Огромное существо!» словно дремавшая под землей все это время, начало медленно подниматься над полом, приобретая четкие очертания. Десяток гибких щупалец, большое снежно-белое лицо, вырезанное словно из мрамора, и массивное длинное тело, напоминавшее гигантского кальмара. Поднявшись, существо зависло в воздухе, Оно не дышало, не шевелилось и не подавало никаких признаков жизни. Впрочем, не дышала и я, не в силах оторвать глаз от этого исполинского создания. Сзади доносился грохот. Стражники братства барабанили в двери, переходя от угроз в адрес тех, кто проник в храм, к наступлению. Гул голосов перекрыл оглушительный треск дверей. но все это в одно мгновение исчезло, как только распахнулись глаза на огромном белом лице зависшем передо мной. я больше не слышала окружающих звуков и не видела храма. мир будто перестал существовать, а красный свет факелов сменился на ослепительно белый вокруг образовалась пустота, и все что существовало в ней Взгляд оракула, пристально смотрящий на меня. Он занял все пространство и был нигде и везде одновременно, пронизывая меня и заставляя тело слегка дрожать. Я не могла сосредоточиться. Зрачки начали бешено прыгать из стороны в сторону. Дыхание сбивалось, сердце стучало с бешеной скоростью о колени тряслись, мешая удерживать равновесие. Я не знала, нужно ли мне отвести взгляд, чтобы вернуть контроль над своим телом. В конце концов я плотно сжала кулаки и заставила себя вглядеться в белые неживые глаза, почувствовав, как тысячи незримых щупалец проникают в глубины моего сознания. Картины из прошлого стали проноситься передо мной бешеным калейдоскопом, Недавние эпизоды смешивались с воспоминаниями из глубокого детства. Мне казалось, что я видела момент своего рождения, лица друзей и родных, смерть бабушки, которую совсем не помнила. Воспоминания приобретали все более мрачную окраску. Я видела себя со стороны в худшие моменты своей жизни. Я плакала, злилась, завидовала. В гневе убегала из дома, лгала отцу, гордилась своими успехами. В этот момент я почувствовала, как мое сердце наполняется тревогой. Взгляд оракула постепенно темнел, проникая в самые темные уголки моей души, о чем говорила Кеюш, и он не был рад увиденному. Я вдруг ощутила себя ужасно маленькой и ничтожной. Как я могла возомнить себя особенной? Как глупый ребенок, рожденный среди пороков человеческой души и тела, может надеяться, что его сердце будет чище и добрее, чем сердце любого другого? Мне не хватало воздуха. Дыхание начало перехватывать, а грудная клетка сжималась. На глазах выступили слезы, а кончики пальцев онемели. И вдруг... В моей голове зазвучал голос к Еюш. «Ты не должна бояться, что бы ни случилось!» Я зажмурилась, преодолевая мучительную боль, разливающуюся по телу, и, собрав последние силы, сделала глубокий вдох. В моем сознании неожиданно всплыло лицо брата. Это был не тот ворчливый вату сидящий за своими гобеленами, которого я помнила. Это был еще совсем маленький мальчик с щербинкой между передними зубами. Он сидел на покрытой наледью дорожке возле дома и оглушительно кричал, обливаясь слезами. Его теплые штанишки были разодраны на коленке, и из-под темно бордовой ткани сочилась алая кровь. В этот момент двери дома распахнулись, и из них показалась девочка с растрёпанными рыжеватыми волосами. Она спешила к брату, с трудом переставляя ноги в невысоких меховых сапогах. Кажется, малышка не так давно научилась ходить. Достигнув цели, она принялась осматривать его рану и неуклюже гладить по руке. Но брат был безутешен. Разбитое колено оказалось непреодолимой трагедией на заре его жизни. Поняв это, девочка выпрямилась и, взяв небольшой разбег, с размаху плюхнулась коленями на лед. Мальчик перестал плакать, уставившись на сестру. А девочка опустила глаза и, увидев дыру на своих штанишках, зашлась не менее оглушительными рыданиями, спугнувшими даже птиц, клюющих зерно неподалеку. Маленький Вато торопливо бросился к сестре, утирая прозрачные сопли вязаной рукавицей. и, обняв ее, снова принялся рыдать в унисон с ней. В дверях дома показались испуганные родители, и картинка начала расплываться, растворившись в вихре воспоминаний. Но я почувствовала, как мои губы растянулись в улыбке. Я напряглась и вытянула из омута памяти другие события, заставившие меня улыбнуться. Одно за другим я вспоминала лучшие моменты своей жизни и понимала, что горжусь каждым из них, будь это спасение, обречённое на смерть пленницы Вайру, помощь одному из соплеменников на коа, коа приятный момент из детства или первое прикосновение духа помощника, заставившее моё сердце биться быстрее. Я не жалела ни об одном из них. И тут я заметила, что глаза оракула стали светлеть, а способность дышать вернулась ко мне. Тело больше не испытывало боли, будто пронизываемое сотнями кинжалов, а в мысли вернулась ясность. Наконец белая пустота начала рассеиваться, и оракул предстал передо мной в своем первоначальном облике. Но мое внимание привлекла картина позади него». Вдалеке виднелась роща, полная удивительных растений. Огромные водоросли перемешивались с деревьями и растениями всех форм и расцветок. Воздух дрожал над ними, а в самом центре возвышалось гигантское белое дерево, поднимавшееся вверх туда, где начинался вечный лёд, сковавший океан. Дерево выглядело замёрзшим, его ствол искрился, завораживая и пугая одновременно. «Где мы?» — робко спросила я. Собственный голос показался мне чужим после всего, что я испытала. Оракул не ответил, пристально смотря на меня. «Ты хочешь, чтобы я пошла туда?» — спросила я снова и не получила ответа. Замешкавшись, я сделала шаг вперед оракул не сдвинулся с места и я расценила это как положительный ответ должен же кто то здесь принимать решение, если этот всезнайка оказался таким молчаливым однако сделав еще несколько шагов в сторону рощи я почувствовала как пространство вокруг меня искажается и вот уже картина изменилась осторожнее Меня немного укачивает от таких фокусов, — улыбнулась я, взглянув на оракула. Он был на том же расстоянии от меня и молчаливо за мной наблюдал. Оглядевшись, я поняла, что мы оказались внутри рощи. Деревья и водоросли окружали меня, а под ногами вдоль лесных тропинок тянулись ледяные корни белого дерева, возвышающегося неподалеку. Я успела заметить, огромную фигуру у его основания, Но пространство снова искривилось. Я все еще находилась среди деревьев, но теперь в нескольких шагах от меня стояла небольшая черная хижина. Из трубы клубился светлый дым, а в окнах прикрытых покосившимися ставнями горел свет. « Что это за место? — спросила я, уже не надеясь получить ответ. «Здесь история найдет свой конец», — неожиданно раздался голос. Он был тихим, но я прекрасно слышала его, будто бы он звучал внутри моей головы. В глазах начало темнеть, и я на несколько мгновений утратила контроль над собой и начала проваливаться в темноту. Падение длилось, казалось, целую вечность, пока мое обмякшее тело не встретилась с шершавой поверхностью пола. Открыв глаза и пошевелив онемевшими пальцами, я почувствовала, как между ними скользят колючие песчинки. Я находилась в храме, куда прибыла в компании духа помощника и воровки времени, и первым, что я услышала, были звуки ожесточенной борьбы. В другом конце зала, Мои спутники сражались с десятком духов в белокрасных одеяниях и одинаковых масках. Рука Ао снова приняла форму белого копья и ловко отражала удары копий и мечей служителей братства. К ее уж мастерски орудовала двумя искривленными кинжалами. Над местом схватки кружил из исситок, время от времени — бросающиеся на духов в белом. Похоже, Ао и Кьейюш вели борьбу уже довольно долгое время. Их движения теряли быстроту и собранность, в то время как члены братства, казалось, дрались все ожесточеннее. Лезвие меча сверкнуло в воздухе и опустилось на ребра Кьейюш, отчего красные капли брызнули на пол. Кьейюш сделала шаг назад, согнувшись и зажав рану перепончатой ладонью. По светлой ткани рубашки начало расползаться багровое пятно. Ао метнул копьё в нападавшего и выбил оружие из его руки, оставив глубокую рану на его предплечье. Но теперь дух остался безоружен. Члены братства окружили Ао, выставив лезвие мечей перед собой. Ею уж потеряла равновесие, и упала на землю, тяжело дыша, а один из духов в белом занёс оружие над её головой. «Стойте!» Неожиданно раздался гулкий голос. Он не принадлежал ни Ао, ни Кеюш. Вероятно, кричал один из членов братства. Но из-за масок невозможно было различить, кто. Остальные воины замерли, пытаясь понять, что заставило их собрата остановить бой вдруг один из них указал в мою сторону и все повернули головы туда же я затаила дыхание в голове пронеслась отчаянная мысль это конец но вопреки ожиданиям до меня донесся оглушительный звон отдававшийся эхом от белых стен один из духов разжал ладонь бросив свой меч на каменный пол Остальные последовали его примеру, после чего опустились на одно колено, почтительно склонив головы. Кеюш смотрела на меня с изумлением, тяжело дыша и утирая рукавом струйку крови, стекающую возле рта. Наконец я обернулась и увидела, что заставило членов братства остановиться. Оракул склонился в поклоне, перед маленькой ину из рода Белой Чайки. «Попробуйте крабов, пальчики оближите!» настаивал служитель братства, подвигая большую деревянную миску ближе к нам. Его маска была приподнята и закреплена на лбу, и теперь я могла видеть его лицо, как, впрочем, и всех остальных духов в белом. Когда я смогла рассмотреть их, они перестали казаться пугающими и походили на жителей Айру, к которым я уже привыкла. Я начала узнавать некоторых из них. Иля был выше и мощнее своих братьев. Ханту отличали внушительное брюхо и привычка много улыбаться. А мук обладал гулким вибрирующим голосом, пробуждающимся в те моменты, когда он начинал петь, ритмично ударяя в кожаный бубен. После того, как «Оракул» принял меня, братство оказало нам теплый прием, пообещав провести сквозь углу в сердце океана, шепчущую рощу, где вот уже тридцать лет спит хранитель. Хотя мне не терпелось увидеть его или то, что от него осталось и разрешить загадку, я все же приняла приглашение братства остаться на ночь. Путь до рощи занимал почти день, и в запасе у нас оставалось чуть больше суток. А так как сил после долгой дороги и встречи с Оракулом у нас не осталось, мы согласились остановиться здесь, чтобы поспать и отдохнуть. Правда, у хозяев были несколько другие планы относительно своих гостей, Они были так воодушевлены появлением тёплого сердца, что столы в общем доме ломились от яств, а песни выпивка лились рекой. «Я думал, что вы куда мрачнее и молчаливее», — признался Ао. «Тайное общество как-никак». «Скажешь тоже», — отмахнулся тучный Ханта. «Может, мы и вынуждены скрываться здесь», — но это не значит, что мы унылые фанатики. Если бы не крепкая выпивка и возможность потанцевать с девчонками по вечерам, мы бы здесь с ума посходили. Девчонки и сами не прочь выпить, особенно вне твоего общества, Ханта. Уколола его женщина, сидящая чуть дальше, за длинным столом. Что-то не так? Поинтересовался Ао, видя задумчивость на моем лице. «Что будет с Кьейюш?» — обеспокоенно спросила я, не в силах перестать думать о ранении, полученном ей в последней схватке. «Не переживай», — вмешался Илья. «Ей оказали помощь, она отдыхает в хижине лекаря. Жить будет». «И вы дадите ей уйти, когда она поправится?» «Хм...» — дух нахмурился. «Ее дела в Айру нас не касаются». Но самовольно покинуть братство — это оскорбление наших традиций. Так что, думаю, ей все же придется предстать перед судом. И чем ей это грозит? Это решает Оракул. Пожал плечами дух в белом. Он может выбрать изгнание, испытание или смерть. Никто не знает. Но она ведь помогла найти меня. Разве она не заслужила прощения? «Уверен, он об этом не забудет», — подбодрил меня Илья. «Ну, это проблемы завтрашнего дня. А сегодня нужно хорошенько отдохнуть». Дух вскочил со скамьи и пустился в пляс. «Как у них все просто!» — вздохнула я. «Тебе и правда не стоит волноваться», — улыбнулся Ао. «Оракул — мудрое существо». «Да, и к ею уж в силах о себе позаботиться. Ты уже спасла ее однажды. Теперь пора подумать о себе. Завтра важный день». «Ты прав», — я отхлебнула из железного кубка, тут же недовольно поморщившись. «Фу, это еще что за дрянь?» «А, попробовала вино», — рассмеялся Ао. Духи, стучащие в бубны, ускорили темп, и затянули ритмичную горловую песню. Члены братства уже добрый час, забыв обо всем, танцевали и веселились в честь почетной гостьи. Ауа кинул их взглядом и, поднявшись со своего места, протянул мне руку. «Танцевать умеешь?» «Разве нужно уметь?» — растерялась я. На коако люди просто давали свободу телу, полностью растворяясь в музыке. хотя я не могла не заметить, что духи танцевали иначе. Они повторяли несколько заученных движений, чередующихся в произвольном порядке. Долго думать мне не пришлось. Ау схватил меня за руку и потянул за собой. В обличье духа он был выше, поэтому мне приходилось задирать голову, чтобы видеть его лицо. С каждым днем, приближающим восход голубой луны, мое тело начинало все сильнее мерцать. обретая эфемерную оболочку, так что теперь дух мог не только коснуться моей руки, но и бесцеремонно обхватить за талию и завертеть в танце. Голова мгновенно закружилась, поэтому я вцепилась в плечо Ао, пытаясь сохранить равновесие. — А ты можешь менять свой облик, когда захочешь? — поинтересовалась я, стараясь не отдавить партнеру ноги. «Ага!» — кивнул дух, продолжая уверенно вести танец. «И на какой захочешь?» «Так точно! А ты хочешь видеть меня кем-то другим?» «Нет, не то чтобы...» «Может, таким?» — едко спросил Ао, и я не заметила, как оказалось в объятиях настоящего белого медведя. «Ао!» — испугалась я. Чувствуя, как длинные когти, единственные лапы зверя впиваются мне в спину. «Или таким?» Дух тут же сменил облик, оказавшись краснокожим рогатым существом с черной гривой, густыми бровями и клыками, торчащими над верхней губой. «Кажется, я уже видела его в таверне Вайру, и это был не самый симпатичный из местных обитателей. Перестань!» Выпалила я, злясь, что дух потешается надо мной, пользуясь своими способностями. Я не хотела обидеть его, задав этот вопрос, и не намекала ни на что, но в глубине души мне хотелось, чтобы он еще немного побыл тем Ао, который мне так сильно нравился. А может, таким? С этими словами очертания его тела задрожали, я увидела перед собой знакомое светлоглазое лицо. Во время танца оно оказалось так близко, что я могла чувствовать его легкое прохладное дыхание. Тонкие губы Ао расплылись в самодовольной улыбке, а взгляд устремился в мои глаза. Мое сердце готово было вот-вот выпрыгнуть из груди, и его золотистый свет проснулся, словно рассветные лучи. Я смущенно опустила глаза, но дух крепче прижал меня к себе, как вдруг что-то просвистело над моей головой и отчаянно забилось, запутавшись в моих волосах. а — вскрикнула я. «Тише!» — попытался успокоить меня Ао. «Не вертись!» Наконец ему удалось извлечь из моих волос из ситока, злобно бьющего костлявыми крыльями. «Да чего же, глупая тварь! Ты вообще планируешь оставить нас в покое?» выругался Ао в гневе, попытавшись сбить существо на землю. Но из ситоку удалось увернуться, и я бережно подхватила его. «Эй, не нужно с ним так! Я к нему почти привыкла!» Летающий глаз благодарно посмотрел на меня и сложил крылья, позволяя держать себя на руках. «Ты забыла, что его послали за нами шпионить?» «Может, и так», — задумалась я, — «но разве нам есть что скрывать?» «Нет», — сквозь зубы процедил Ао, «но я бы предпочел никогда больше не видеть ни ак ни его прихвостней». «Хотя что-то мне подсказывает, это не последняя наша встреча», — помрачнел дух помощник. «Думаешь, он все же попытается нас преследовать?» «В шепчущей роще нас может встретить что угодно. В том числе его дружок Кайка, восседающий на остывшем трупе хранителя. Я не думаю, что старший захочет оставить меня в живых, если я увижу такое». «Ао!» — я закусила губу. «Может, тебе не нужно идти?» «Чего?» Дух в недоумении вскинул бровь. «Братство обещало показать мне путь. Я почти у цели. Я знаю, что искать после встречи с Оракулом. А ты еще можешь вернуться в Айру. Не нужно так рисковать ради меня». Ину Ау крепко сжал мою ладонь и посмотрел мне в глаза. «Я твой дух-помощник. Но и твой друг». продолжил дух, не давая себя перебить я готов умереть за тебя, если потребуется и возражений не потерплю я беспокойно ворочилась сбоку на бок, тщетно пытаясь уснуть усталость накрыла меня с головой, ноги ныли, глаза слипались, и тело молило поскорее отправиться в объятиие печального духа, забывшись во сне. но мое сердце было не на месте, и я никак не могла успокоить назойливые мысли, роящиеся в голове. На рассвете мы с Ао покинем это место, Но что ожидает ту, благодаря которой мы получили возможность оказаться здесь, что, если она погибнет? Я поднялась с кровати, скользнула ногами восстывшее нутро сапог и тихо вышла из комнаты. Мне удалось не потревожить даже из ситока. Тот крепко спал, соорудив себе небольшое гнездо под плетеной крышей хижины, которую предоставили для почетных гостей. Я вдохнула ночной воздух. Он пах солью, влагой и чужой землей. Я попыталась восстановить в памяти запахи коа-коа, аромат снега, костров, грибной похлебки и черники. Все это казалось таким далеким, хотя прошло всего несколько дней. Но вскоре я снова вдохну запахи дома, увижу родных, вспомню свою простую жизнь, что ненадолго стерлась из моей памяти во время пребывания в Айру. Я двинулась по узкой тропинке, огибая молчаливые хижины, освещенные красным светом фонарей, подвешенных над входами. «Дома были одинаковыми, и я бы ни за что не поверила, что у духов братства есть индивидуальность, и что они умеют так ярко веселиться, если бы не узнала их поближе». «Интересно, к ее что же когда-то была такой? Что же заставило ее измениться и утратить веру в лучшее? Возможно, об этом стоило спросить ее саму?» Именно так я объясняла себе эту маленькую ночную прогулку. Я только взгляну на свою знакомую, чтобы проститься с ней и перекинуться парой слов. Хижина лекаря стояла немного особняком, и после скитания от одного дома к другому мне всё же удалось её обнаружить. Это было небольшое сооружение. Я прошла внутрь через парадную дверь, которая оказалась незаперта Внутри стоял стойкий запах трав, а воздух был горячим и слегка влажным от густого пара, поднимающегося из котла посреди комнаты, и слегка резал глаза, отдавая чем-то мятным. Мне пришлось прикрыть нос рукавом, чтобы не чихнуть и не переполошить всех вокруг. У дальней стены На некотором расстоянии друг от друга стояло три узкие кровати. Две из них были застелены, а на крайней левой, под плотным одеялом, виднелся силуэт спящего существа. Очевидно, это и была Кьюш, отдыхающая после полученной травмы. Пара окровавленных повязок лежала в медном тазу рядом. Я сделала несколько осторожных шагов, обходя особо скрипучие половицы и, наконец, приблизилась к постели. Я провела некоторое время, бесцельно глядя на спящую. Прийти сюда, может, и не было плохой идеи, но что делать теперь я не знала. Будить к ею уж не хотелось, наверняка она чувствовала себя припаршиво и нуждалась в покое. Вдруг я заметила странную деталь. Одеяло, на которое я смотрела все это время, оставалось неподвижным. Я вгляделась и поняла, что существо в постели не двигалось и не дышало. Едва не вскрикнув от ужаса, я дрожащей рукой коснулась края одеяла и отбросила его в сторону. Но передо мной оказалась лишь пара подушек, сложенных на пустой кровати. Растерянно оглядевшись по сторонам, я заметила, что окно раскрыто нараспашку, и короткие шторы из легкого льна колышутся на ночном ветру. На потрескавшемся от времени подоконнике лежал небольшой камешек, и, приподняв его, я нашла под ним листок бумаги, сложенный вдвое. «Неужели письмо?» развернув его Я увидела несколько коротких строк, написанных странными треугольными символами. Но, к удивлению, они были прекрасно мне понятны, так же, как и речь низших духов перестала казаться мне чужой. Записка гласила. Однажды, заглянув в глаза своему страху, ты больше никогда не побоишься сделать это снова. Прощай, глупая девочка. Будь осторожна и смотри в оба. правильно выбирай друзей и не теряй из виду врагов. Помни, в твоей груди бьется особенное сердце. И спасибо тебе за все». Я перечитала записку еще раз, а затем аккуратно опустила ее в карман куртки, бережно сложив вдвое по линии сгиба. Я подошла к окну и, уперевшись ладонями в подоконник, выглянула наружу. На секунду мне показалось, что где-то вдалеке, на холмах, укрытых непроглядной мглой, мелькнул тусклый красный огонек, тут же угаснув в ночной темноте. Я улыбнулась и кивнула, проводив его взглядом. А духе-помощнике по имени Кайка ходит много слухов и легенд. Он загадочно исчез за три дня до катастрофы, после которой океан сковали вечные льды. Одни считают, что дух лишь оказался не в то время и не в том месте. Другие же искренне верят, что он отправился в сердце океана с целью убить Хранителя. Кто-то даже говорит, что видел его на пути в шепчущую рощу. В этой истории много белых пятен. Откуда в простом духе помощники сила, способная сразить древнейшее и мудрейшее существо в мире? Что побудило его? Стоял ли за ним кто-то? И что случилось с духом, приступившим священный закон после того, как всё произошло? Хотя вопросов остается больше, чем ответов, имя каики с годами стало вызывать у духов ужас и отвращение. Возможно, их самой страшной беде нужно было обрести лицо, и лицо каики оказалось достаточно подходящим, чтобы перестать спрашивать и начать бояться.